Пусть она немного проводит меня. — А Ауметта? Жанна не выдержала и залилась слезами. — Нет, о нет, — сказала она. — Слишком она дорога мне. Я не перенесла бы свидание, зная, что никогда не увижу ее лица. На другое утро я пришел с Менжеттой, и мы пошли по дороге, пока деревня не осталась далеко позади.